Глава 37 Войдя в ангар, я сразу увидел его. Монстр, броневик, безумный Макс, здоровенная хреновина, обшитая железом. Именно такие ассоциации у меня возникли после того, как я его увидел. Голливудские режиссеры сдохли бы от зависти, увидев его. Как я понял, притащили из облака тягач International. 9400 и Двигатель Caterpillar. Скорее всего мощностью 525 лошадей. Спереди сваренный установлен мощнейший отвал. Капот, кабина обшиты толстыми листами железа. Я ходил вокруг грузовика и от удивления только головой качал. Сам спальник удлинили до конца рамы. Сделали его в форме ромба. Вернее, верхнюю часть под углом наверх, а ровно от середины под углом вниз. Задние колеса полностью под железом. Если в него начать стрелять, то пули будут рикошетить либо вверх, либо вниз. На окнах жалюзи. Как раз их сейчас один из механиков доваривал. На передних колесах уже установлены мощные круги, которые полностью закрывают передние колеса. «Вы два пулемета наверх установили, что ли?» Показал я рукой на две турели. «Да», — ответил Игорь. «Там в жилом отсеке место сейчас полным-полно. Вот и установили два гнезда. Повороты стволов и угла обстрела тоже вымерили, как на платформах и в кабинках. Только поворотный механизм ручной. В машине три двери. Водительская, пассажирская и сзади одна». И несколько бойниц со всех сторон. Даже снизу люк есть в полу. Мы подошли к его задней части. И я действительно увидел одну дверь шириной метра полтора. Она сдвижная, продемонстрировал на ее работу Игорь, открыв и закрыв ее. Внутри мощные петли из осов. Задняя стенка достаточно толстая. Ее не каждый пулемет возьмет. — Залезай внутрь, — пригласил он меня, открыв дверь. Я залез по сваренным ступенькам внутрь отсека. Тут можно пройти от водителя до этого выхода, продолжил экскурсию Игорь. Посередине я увидел две лестницы с небольшой площадкой под потолком. Это, как я понял, для пулеметчиков. Под потолком опускающиеся ящики для боеприпасов. Все было сделано из толстого железа и на совесть. Потом установим корды. Боезапас в каждом ящике на 4000 патронов. Плюс на стенках сделаем крепление для оружия. С левой стороны будут лежачие и сидячие места. Ну и, само собой, запас воды, медикаментов и так далее. Все необходимое в машине будет. Обалдеть. Выпалил я, осматривая грузовик изнутри. Сколько же он весит теперь? Около 12 тонн где-то. Никакой рогач ему теперь не страшен. С таким весом и защитой на нем можно переть вообще, не разбирая дороги. Ты, наверное, не заметил, но у него за отвалом и в задней части лебедка стоит. Это если засадит его где. Неплохо, совсем неплохо. Обалденный аппарат получился. Жалко только, что не полноприводный. Мы его для городка в облаке готовили, не для бездорожья. Зато на нем можно сквозь дома ехать. Чуть-чуть мы его весду БТР не догнали. Тот 14 тонн весит, хотнул Игорь. Пошли, я тебе броневик, монстра этого покажу. Да я его видел уже, отмахнулся я, пробуя рукой, установленную внутри кузова лестницу для пулеметчика. Она даже не шелохнулась. А грузовик вы замечательно сделали. На таком не страшно в облаке будет. Тогда пошли, я тебе готовая для продажи машина покажу. И те машины, которые наши бойцы для себя отобрали. Выпрыгнув из отсека грузовика, пошли на выход из ангара. Игорь все-таки провел меня мимо большого бандитского броневика. Около него суетилось несколько человек. Двое работника сервиса что-то варили у него с двух сторон. Это они новые листы наваривают, пояснил мне Игорь. Мы старые с него сняли, чтобы до подвески добраться легче было. Олег для него другие амортизаторы сделал. Вот мы их и установили. А листы железа уже наши, местное навариваем. По весу они легче, а по качеству лучше. Хоть на полтонны на облегчим его. Броневик действительно был большой. По размерам, как автобус наш, пазик. Только все углы у него были скошены. И колеса большие. Впереди отвала нет. Морда чем-то утюг напоминала. — Слушай, Игорь, — остановился я около броневика. — Он же вроде внешне другой был. — Ага, — улыбнулся он. — Заметил таки. Молодец. Мы его переделали весь. Клиренс выше стал, листы железа более аккуратно сделаны и морду переварили. Тот больше на утку был похож. Вварили дополнительное крепление и пару железяк добавили. Это кто же у вас тут такой умный? Да есть тут вот у меня работник один. Он просто помешан на таких машинах для апокалипсиса. Вот у парня фантазия и играет. Только он не просто монстров придумывает. Он еще и высчитывать все умудряется, чтобы все крепко и надежно было. Дорвался называется. Он и багита некоторое переделал. Ему, кстати, можно будет поручить машины сопровождения для караванов сделать. Олег собирает скоростные машины, а этот хлопец соберет именно баги, да под несколько пассажиров с грузом. Хорошая идея, кивнул я. Только надо их не из сборной солянки делать, а из одной марки все, чтобы взаимозаменяемость запчастями была. Надо только подумать, из каких машин. Это мы потом подумаем. А он пусть рисует и думает, как и что. Фантазия у него хорошо работает. Вон, один этот утюг чего стоит. Игорь кивнул на большой броневик. Утюг — меткое название, — улыбнулся я. А ведь действительно, тачка очень на сей девайс похожа. Бока только под углами, а так точно утюг. Ладно, пошли, Саш, я тебе готовые тачки покажу. Пока мы шли по цеху, я крутил головой в разные стороны. Работа кипела по полной программе. Со всех сторон доносились различные звуки, которые обычно сопровождают всех, кто работает с металлом. Сыпались искры от сварки. Несколько машин разбирали. Одна была на стапеле. Народ ходил туда-сюда. Вон, трое толкают какой-то фокус без дверей и без стекол. Чуть дальше один из работников, что есть силы, молотит кувалдой по какой-то трубе. Мы вдвоем, пройдя через весь цех первого ангара, вышли с другой стороны. «Обалдеть!» — только и сказал я, когда увидел построенное для салона здание. «Сам салон готов», — показал мне рукой на здании Игорь. «Сейчас вокруг него территорию в порядок приводят, забор доделывают и внутри ремонт заканчивают. Пошли, посмотришь». До салона мы шли пешком по хорошо сделанной и укатанной дороге. Метров четыреста, наверное, было до него. Салон был собран из листового железа. а Обойдя вокруг, я увидел огромные витрины. Стекла тоже уже местного производства, продолжал показывать и рассказывать Игорь. Я тут вчера со Степанычем ходил. Он мне также все рассказывал. Внутри установили промышленный кондиционер, так что там комфортно будет. 20 машин внутри поместятся легко. Пошли внутрь. Несмотря на вечер, внутри было, наверное, человек 10 мужчин. Это те, кто делал ремонт. Каждый из них чем-то занимался. На полу лежала плитка. Доделывали стойку администратора, устанавливали входные двери для посетителей, вешали под потолком лампы дневного освещения. Там комната для продавцов. Показал мне Игорь налево. Рядом кухня, туалет для персонала. Дальше, вон в том углу, туалет для посетителей. Машины будут загонять через те ворота. Он снова показал мне рукой в направлении больших ворот. Мебель сюда привезите. Виктор уже купил несколько диванов и кресел. На складе все у нас лежит, ответил Игорь. Внутреннюю отделку закончат, помоют тут все и мебель поставят. Пошли на улицу. Пройдя за ним и выйдя с другой стороны на улицу, я увидел под навесами большое количество готовых к продаже машин. Легковошки, джипы и грузовики. Со всех сторон были установлены забор, и вдоль него натянута какая-то пленка. Видимо, для того, чтобы пыль на тачке не летела. Под навесом и пленкой было душновато, но зато на машинах присутствовал минимум пыли. Вот смотри развел руки в стороны Игорь, показывая на машины. Это результат нашей работы. Все машины отсюда перед установкой в салоне будут прогоняться через мойку. Так что они все чистенькие и красивые будут. Степаныч хочет потом всю эту крытую стоянку еще одним слоем пленки обернуть, чтобы сюда еще меньше пыли проникало. Я прошел вперед и стал рассматривать стоявшие автомобили. Не надо сказать, что данная картина радовала мне глаз. Машины были как с картинки. Форды, Шкоды, Митсубиси, БМВ, Мерседесы. Все с идеальным внешним видом. А цвета. Это заслуживает отдельного внимания. Наши маляры подошли к делу со всей ответственностью. Красная, желтая, зеленая, синяя, насыщенные цвета. Некоторая машина покрашена в два цвета, причем не просто две полоски через весь кузов, а с плавным переходом от желтого до оранжевого, например, либо просто двухцветные. Я ходил между машин и наслаждался их видом. С грузовиками то же самое. Вот, например, стоит голова «Стикман». Выкрашен в насыщенный зеленый металлик, и плюс некоторые его части кабины хромированы. Рядом с ним стоит BMW «Пятерка» в шестидесятом кузове. Покрашена в ярко-красный цвет. И стекла затонированы в ноль. Даже отсюда видно, что машина смотрится очень богато. Рядом «Лансер». Весь в обвесе. Кузов бордовый, а они низ сделан с плавным переходом в серебристый цвет. Ну, очень красиво. Блин, да они все обалденно смотрятся. Нет ни одного бледного цвета какими красили машины в нашем мире. «Ну как?» — громко спросил у меня Игорь. «Супер!» — ответил я. «Тачки улет. Тут только за один внешний вид можно пару тысяч переплатить. А что у них всех по ходовке и моторам?» — крикнул я Игорю, пройдя чуть дальше. «Абсолютно все в каждой машине работает. Масло, фильтра, свечи у всех поменены. Все потеки и стуки устранены». Можно сказать, что все машины находятся практически в идеальном состоянии. Каждую машину сначала ремонтировали, устраняли все проблемы и только потом в кузовной и на покраску. Я продолжал ходить между машин и наслаждаться их видом. Вот еще одна красавица: BMW-7 в Е-65-66 кузове. Я даже остановился, рассматривая ее получше. Она была выкрашена в ярко-синий цвет, по типу, как фургоны для доставки покрасили, и также на хромированных дисках. Мой мерин по сравнению с ней смотрится бледно. Походив еще несколько минут между машинами, я заставил себя выйти со стоянки. «Пошли, я тебе еще покажу машины», — обратился Игорь ко мне, улыбаясь от моего ошарашенного вида. «Машины парней, которые они себе отобрали». Мы пошли назад в сторону наших ангаров. Я пару раз обернулся и смотрел то на машины под навесом, то на коробку здания автосалона. «Вот тут они у нас стоят пока», — открывая ворота около кузовного ангара, сказал он мне. Тут также под навесом стояли Линкольн, 2x6, 2 Гелика, BMW-купе и Mercedes-купе. Чуть дальше еще несколько Audi A8, A6, штуки 3Кена, кажется, три круизера 200, несколько Lexus PX, далее я не пошел. Там плотно все было заставлено. Но 3 Mercedes GL я увидел. Все машины были биты в ту или иную часть кузова. — Неплохие тачки себе ребята отобрали, — покачал я головой. — Это точно, — засмеялся Игорь. — Только они еще не знают, во что их ремонт и покраска обойдется. Боюсь, что к тебе потом придут и будут рассрочку просить не на три месяца, а больше. Каждая из этих тачек минимум двадцать пять тысяч обойдется, а некоторые еще дороже. — Ничего, — махнул я, — пусть покупают. Надо будет, дадим больше рассрочку. Я по себе знаю. Каждый уважающий себя мужчина хочет ездить на хорошей машине. Ты себе-то подобрал машину? А то. Пошли покажу. Мы стали пробираться между битыми автомобилями. Вот это я хочу себе купить. Показал он мне свой будущий автомобиль. Перед нами стоял аудиовант какого-то бледно-зеленого цвета. Зачем тебе этот сарай? Удивленно спросил я. Ты вроде на пенсионера не похож. Это РС6-3, с видом знатока сказал мне Игорь. Полный привод 560 лошадей. Я его восстановлю и в пурпурный цвет покрашу. Равных мне в этом городе не будет. Куда тебе столько дури-то? Ездить буду, подходя к своей будущей машине потихоньку поглаживая ее капот, ответил Игорь. Я ей продаю поршня как следует. Всегда мечтал боком на такой поездить. Вот и осуществлю свою мечту. А вот, кстати, Славкина стоит. Кивнул он настоящую рядом. аудио опять купе черного цвета, битую в правый бок. Он ее в серебро хочет перекрасить. Тут 3,2 мотор, 265 лошадей. Тоже пулялка та еще. То есть вы властелинами колец будете, засмеялся я, открыв дверь Славкиной Ауди и заглядывая в салон. Решили на ауди пересесть? Ну, типа того. Тут у всех этих машин моторы от трех литров и выше. Через 2-3 месяца можно будет заезды на 402 метра устраивать. Думаю, охотников много будет погонять. Лучше трассу какую-нибудь сделать в пустыне, ответил я ему. Кольцо. Километра на 2 три и там уже отводить душу. Неплохая идея, кстати, согласился Игорь. Там можно будет на все деньги ехать, и если вылетишь, то песок остановит. Совершенно верно. Так что трассу обязательно построим. Но это потом, на перспективу. А то все тачек себе сейчас понаберут мощных, а раскрыть их потенциал негде. Вот и пусть там наши сорвиголовы носятся безопасности. Мы потихоньку шли среди битых, сильных не очень машин к выходу, когда я заметил один интересный экземпляр. Он как раз в уголке стоял. «Не хочу, конечно, тебя расстраивать, дружище», — улыбнулся я, когда подошел к машине и, открыв капот, убедился, что это именно тачка, о которой я подумал. «Но боюсь, у твоей Ауди есть конкурент». «Так это Мерседес обычный». — махнул рукой стоявший от меня через машину и не видевший двигатель Игорь. — У меня 560 пока спящих лошадей под капотом. — Иди сюда, властелин колец, — позвал я его. Игорь, протиснувшись между «Лексусом rx и «Круизером», подошел ко мне и заглянул под капот. — Мля, — протянул он, — кто же его сюда притащил-то? — Такой же псих, как и ты. Перед нами стоял Mercedes С-класса АМГ-3 в В222-C217 кузове. Вам точно надо погоняться с ним, Игорь. Продолжал я веселиться над ним. Тут 5,5 мотор, 585 лошадей, полный привод. Я даже не знаю, какая лучше едет. Этот или Ауди твоя? Блин. «Кто его приволок-то сюда?» Снова он задал этот вопрос. «Да ладно!» — сказал я, закрывая капот. «Кто бы он ни был, но в машинах разбирается. Так что ремонтируйте и погоняйтесь потом. Выиграешь — сможешь сказать, что твоя тачка самая быстрая в городе». «Если кто-нибудь еще то тачку помощнее из облака не притащит». «Все может быть». Только я не знаю, где тут ездить на них и полностью использовать потенциал мотора. Разве только потешить самолюбие и знать, что у тебя больше всех лошадей под капотом. «Именно, Сань!» — поднял Игорь вверх свой указательный палец. «Именно! Ехать и знать, что ты любого порвешь!» «Надо будет обязательно с этим Мерином потягаться!» «Я даже прямую одну хорошую знаю!» вспомнил я про дорогу на которую мы со степановичем поршня на ванькиной бмв продували она длиной три километра вот и померяетесь своими я не закончил мысль но и так было понятно чем я даже поставлю на кого-нибудь только сначала узнаю кто за его рулем будет сидеть тнул я пальцем «Мерседес». саша прием услышал я димин голос своей рации на связи кирилла привезли куда его «Везите к салону. Мы с Игорем около выезда из сервиса, в сторону салона на дороге». «Минута». «Игорь, покажешь ему все тогда?» — обратился я к нему. «Как мне только что показывал. А потом в офис его приведи. Хорошо?» «Хорошо». Мы дождались выезжающей с территории сервиса нашу белую «Инфинити». Я поздоровался с Кириллом, представил ему Игоря, сказал, что ему сейчас все покажут, и после я жду его в офисе для дальнейшего разговора. Минут через двадцать, когда я допивал уже вторую чашку кофе, в две кабинета, в котором я находился, наконец постучали, и в приоткрывшуюся щель показалась голова Кирилла. «Можно — Можно? — спросила голова. — Заходи, — кивнул я ему на стул. Судя по его довольному виду, то, что ему сейчас показали, произвело на него неизгладимое впечатление. «Ну, как тебе?» — спросил я у него. «Я в полном восторге!» Не скрывая свои эмоции, ответил Кирилл, присаживая за стол. «Машины просто супер! Грузовики, джипы!» «Игорь мне баги показал. Мне очень нравится. Готов хоть завтра выходить на работу. Есть несколько вопросов». «Сейчас, погоди!» — остановил я его и взялся за рацию. «Идея тут мне в голову пришла. Вот и осуществим ее сразу». — Слава, Игорь, Дима, Ваня, Туман! — вызвал я их. — Зайдите ко мне все прямо сейчас. Сейчас ребята придут, все вопросы решим сразу. Через несколько минут все, кого я пригласил, сидели за столом. Я познакомил их с Кириллом.